Глава вторая Я ставлю перед ним тарелку и кладу вилку рядом со стаканом лаймового лимонада. Он требует, чтобы напиток был, цитирую, цвета утренней мочи. Что он заказывает, то и получает. Неплохо выглядит, произносит он, сверля глазами тарелку. Но «Ну, мы еще посмотрим. Свою еду я ставлю напротив него и смотрю в тарелку на коричневые и бежевые куски. Я не могу сильно нагружать лодыжку, поэтому аккуратно кладу ногу на ногу, чтобы больное место висело в воздухе, как в каком-то зловещем средневековом эксперименте. «Ничего так», — чавкает он с открытым ртом, откуда на меня смотрит пережеванная еда. «Сойдет». Половинка таблетки подействовала. Из тела исчезли все ощущения. Голова стала легкой, и внимание размылось. «Я немею». Лен режет свою сосиску вилкой, отчего та разваливается. Грубая текстура застревает между зубцов вилки, и он собирает пюре без комочков, как заказывали, и пихает себе в рот. Камера висит в углу — а ключи заперты в коробке. «Хлеба!» — требует он, не глядя на меня. Я аккуратно придерживаю больную лодыжку и хромаю к хлебнице, держа почти весь вес тела на здоровой ноге. Кладу два кусочка на хлебную доску. «Не надо марать тарелки!» Ковыляю обратно к столу и предлагаю ему хлеб. Он берет кусочек, складывает его пополам и подбирает им оставшееся пюре, затем жует и глотает. После заливает в себя лаймовый лимонад. «Когда мы с матерью ездили в Скегнес, я тогда совсем мальцом был. Она бывала, готовила нам такие колбаски, и мне нравилось, понимаешь? У тебя начинает лучше получаться. Не так, как у матери, но лучше». Подрумянь их посильнее в следующий раз, что ли. Примечание. Скегнес, приморский город, расположенный в округе Ист-Линси, графство Линкольншир, Англия. Город находится на Линкольнширнском побережье Северного моря, недалеко от Линкольна и Бостона. Конец примечания. Я киваю и выбрасываю недоеденное старелок. тарелок. «Ты течь уже закончила или еще денек будет? Как думаешь?» Застываю у раковины с тарелками в руке. Я хочу разбить их и осколками порезать ему шею. Я мечтала об этом во сне и наяву. Мечтала о том, как кровь из его еремной вены зальет обернутый в пластик диван. Как жизнь покинет его гигантскую тушу. Как на меня опустится облегчение. Наверное, еще день. Я вру, и он может проверить. Он раньше так делал. Ну, давай, вперед, проверяй. Понял. Ванна тогда не нужна. Помой посуду и идем спать. Я очищу тарелки. Между передними зубами у меня застрял кусок колбасной шкурки. Затем складываю их на старую чугунную сковородку, сковородку его матери, и мою их водой. Он не хочет покупать мне перчатки для посуды, потому что его мать никогда не пользовалась ими, и поэтому мои руки так ужасно выглядят сейчас. Я пошел хряков кормить. У нас есть, что им дать? Чертовы свиньи живут лучше меня. Я смотрю на улицу из кухонного окна, того маленького, прямо над раковиной, и вижу свинарник вдалеке. Стены из шлакоблока и шиферная крыша. Свинарник стоит настолько далеко, что я могу закрыть его кончиком большого пальца. Там, дальше к морю, за дамбой, нет ничего, кроме болот и его свиней. Я достаю объедки из корзины, немного картофельной кожуры, хрящи из колбасы, которые я не смогла разжевать, несколько кусочков просроченного свиного окорока из магазина «Спар». Закидываю это все в специальную корзинку с отходами и вручаю ему. «Ты огня разведи к моему приходу. На улице черти что, и облака на небе какие-то мрачные». Я мою посуду и прислушиваюсь к звукам из-за двери. Вот и все. Раздается звук задвижки. «Долгожданное облегчение». Делаю глубокий выдох и замираю со скрипком для посуды в руках. Я вижу, как он рассекает поле за домом на своем квадроцикле. Монстр, едущий вдаль на четырех колесах к своим свиньям, своим братьям. Я желаю, чтобы в пути его разбил инфаркт, или он неудачно упал, может, прямо в дамбу, чтобы там утонул под своим квадроциклом и чтобы туда еще молния ударила но с ним никогда ничего не случается. Лен простой и крепкий, как бетонная стена. Как бы я ни молилась всем богам, горизонту, четырем шпилям, которые вижу к северу отсюда в ясный день, ветрогенератором, чтобы, наконец, его постигла хоть какая-то кара, какое-то наказание, ни волоска с его головы еще не упала. Запись идет. Она всегда идет. Стоит мне пошевелиться, как начинается запись. Такую он установил систему. Когда дело касается сантехники или электроники, Леонард — парень рукастый. И он может вернуться. Он сказал, что поехал кормить свиней. Этих зверей, которые по-королевски купаются в роскоши на своем троне из грязи, которые совершенно не в курсе своей относительной свободы, но он точно так же может примчаться спустя пять минут, чтобы удивить меня, проверить, как я тут, чтобы контролировать свой мирок, чтобы дела там шли именно так, как нравится ему» три моих сокровища по-прежнему покоятся в сумке. В сумке его матери. Я достаю из нее томик о мышах и людях, повернувшись спиной к камере, и приставляю к подоконнику, чтобы читать, пока притворяюсь, будто мою посуду. Я знаю всю книгу наизусть. Я постоянно скольжу взглядом в окно, проверяя обстановку. Я думаю о Джордже и Ленни, Их лужайки с люцернами, кроликах, их мечте, свободе. И я думаю о своей сестренке Ким Ли. Примечание. Джордж и Ленни — главные герои повести Джона Стейнбека о мышах и людях. Конец примечания. Каждое мое потенциальное будущее, все они теперь инвестированы в ее реальное будущее. Я сбегу отсюда благодаря ее духу и буду продолжать жить благодаря ей. Мы прибыли сюда вдвоем. Это случилось 9 лет назад, и тогда это было самое прекрасное, что мы только могли себе вообразить. Нам отлично втюхали эту идею поехать в Великобританию и работать на хороших работах, где платили бы в 10 раз больше, чем во Вьетнаме чтобы мы могли отправлять деньги домой. Те двое парней, которые пришли к нам, знали, что делали. У них были визитки, а у одного из них даже кожаный чемодан. Главный улыбнулся маме и пожал руку папе. Они пили наш чай. Эти люди сидели с нами, плели свои речи и кормили нас отвратительнейшей ложью. Они втюхали нам неосуществимую мечту и сделали это великолепно, наобещав лужайку с люцернами и возможность приглядеть за родителями, чьи образы сгорят сегодня в печи. Его печи. Если что-то находится здесь, в его доме или на этой земле, и это не его вещь, значит, это ее вещь, его матери. А это еще хуже, потому что она его родила, Вынинчила. Она создала его. Я кладу книгу обратно в потертую сумку, пока за окном тает серый свет из целяных болот, куда мне не достать взглядом, но которые, по его словам, находятся там, за свинарником или сочком, наступает осенний туман. Порой вечерами я чувствую соль в воздухе, чувствую ее вкус. Что-то издалека, откуда-то, куда не достает его рука. Я поворачиваюсь спиной к нему, его свиньям, и оглядываю эту жалкую комнату. Слева от меня стоит плита, служащая нам и обогревателем, и местом, чтобы разогреть еду и вскипятить воду, и духовкой, и светильником, и элементом уюта. Я смотрю на сердце этого проклятого дома. Вижу маленький сосновый столик с двумя сосновыми стульями. Вижу кресло рядом с плитой, где навеки вечные в подушках высечен его силуэт. Я вижу закрытый шкафчик для телевизора, диван, покрытый целлофаном. Вот и все, если не считать прихожей, лестницы, ведущей наверх, и пристроенной ванной комнаты. Больше ничего тут нет. Я с трудом волочу себя сквозь дверной проем и вхожу в ванную. Здесь всегда сыро. Сыро и холодно. Пол холодный, словно чуждой земле снаружи. Полгода этот пол на ощупь ледяной и мокрый. Когда Ленну было около сорока, восемь лет назад, он сам построил эту комнату после смерти своей первой жены. Я не закрываю за собой дверь, потому что таково правило. По крайней мере, завтра я приму горячую ванну. Обжигающе горячую. Вода для ванны идет из нагревателя, примастившегося за плитой, до красна раскаленного обогревателя. Я люблю, чтобы вода была настолько горячей, насколько смогу выдержать. Жги меня, выключи мне мозг, помоги больше ничего не чувствовать. Плохо то, что случится после. Холод. Сырость этой комнаты Мы с сестрой прибыли в Ливерпуль 9 лет назад в грузовом контейнере Самое холодное время в моей жизни Из сайгонской жары Я попала в ледяную железную коробку Нас было 17 человек И мы прятались за коробками Набитыми словно сельдь в бочке Мы сидели за хлипкой перегородкой С одеялами, бутылками воды и с ведрами я помню, как вцепилась в сестру и в свой рюкзак. Фотографии родителей. Шестнадцать из нас добрались до Ливерпуля. И порой мне хочется, мне часто хочется, чтобы той семнадцатой была я. Тащусь наверх, вытягивая себя по лестнице, цепляясь за перила, словно играю в перетягивание каната. Шажок за шажком. Мне нужна вторая половина таблетки, потому что лодыжка не ноет, она орёт от боли. Лишь раз в жизни я теряла сознание от боли, и это было тогда, когда я повредила лодыжку. В доме, в его доме, есть две спальни. Его комната, которую он называет «наша комната», выходит окнами на просёлочную дорогу, которую я не осилила сегодня. Закрытые ворота, силосную яму, сарай, двор, старые плуги. В комнате есть обогреватель, гардероб и большая кровать. В другой маленькой комнатушке я сплю одну неделю из четырех. Эти плюс-минус шесть дней я могу спать в одиночестве. Он не терпит моего присутствия в своей спальне. Я живу ради этих шести дней. Ради ночей, когда могу поспать в одиночестве, предоставленное сама себе. В эти дни мне кажется, что я почти живу. Но дверь в спальню никогда не должна быть закрытой. Это еще одно правило. Никаких закрытых дверей. Он передвинул кровать к стене, чтобы наблюдать за мной с лестничного пролета или с кровати. Я не чувствую никакой защищённости, никаких личных границ. Мне негде прятаться и нечем защититься. У меня нет никакого личного пространства, ничего, что могло бы отдалённо его напоминать. Я постоянно под наблюдением, под взглядом камер. Вся моя жизнь записывается и пристально рассматривается. Я живу в открытой тюрьме, в окружении бескрайних полей и торфянников где нет заборов. Широта местных равнин не дает мне сбежать из этого плена. Я заключена здесь, в самом открытом пространстве на земле. Слышу его квадроцикл. Мчусь к шкафу в маленькой спальне. Левая сторона моя. Шкаф был полным, когда меня, растерянную и испуганную, привезли сюда с другой фермы меня, неуверенную в том, на что я согласилась. У меня было 17 вещей, теперь их осталось только 3. На противоположных полках справа покоятся старые вещи его матери. Он никогда ничего для меня не покупал. Я вынуждена обходиться вязаной одеждой, одеялами и нижним бельем его матери. Я не могу носить ее обувь. Так-то я вообще никакую обувь не могу носить, поэтому приходится довольствоваться его сандалиями. Старыми сандалиями с разрезанным кожаным ремешком, чтобы я могла носить их на моей изуродованной ноге. Кладу свою ID-карточку, книгу и письма сестры на дощатые полки. Эта сторона шкафа выглядит тоскливо, практически пустая кухонные песочные часы, в которых почти закончился песок. Затем я беру письма, все 72 письма и прижимаю их к губам, к мягкой коже под носом и вдыхаю запах. "Ты где?" кричит Ленс с порога. "Я вернулся". Пока он снимается сапоги в прихожей, открывает ключом на шее коробку, и я прихожу в гостиную. Он кладет ключ от квадроцикла в коробку. И да, разумеется, я пыталась угнать этот квадроцикл, хоть и понятия не имела, что делаю. Это было года четыре назад, может, пять. У меня ничего не получилось. Тогда я потеряла свой карандаш, сточенный до самого основания. Тогда он забрал его и сжег на моих глазах. С тех пор я ни строчки не написала. Иди ставь чайник, на улице Ветрюга страшный. Я ставлю чайник на плиту. Ладно, давай делать дело. Лен достает фотографию моих родителей из кармана комбинезона. Кончики его пальцев кровоточат. Открывай духовку. Я открываю дверцу, за которой виднеются тлеющие угли. Он держит фотографию, которой для меня уже не существует. Я смирилась. Он облизывает губы. И чтоб это было в последний раз, Джейн. Меня зовут не Джейн. И еще раз такое выкинешь, и ничего не останется, чтобы сжечь. Я смотрю на угли. Он кладет фотографию внутрь, но не успевает ее отпустить, как края скручиваются, искажаясь от жара. Я вижу белую вспышку скучное тление горящей ивы, и затем их больше нет. Они превратились в жар, который согреет его кровоточащие руки и нагреет воду для его бледного чая с сахаром. Их больше нет. Я ничего не чувствую. Наливаю кипяток в две кружки, пока Лен открывает шкафчик с телевизором в углу комнаты. Я говорю «шкафчик», хотя это полноценная дверь, прикрученная к стенам в углу по диагонали. Дверь открывается со скрипом. Он надежно запирает ключ от телевизора в коробке с ключами и садится в кресло, держа пульт в руках. Он хочет посмотреть свой телевизор. Он говорит «Спасибо, курочка» пока я оставлю рядом с ним бесплатную кружку с логотипом какой-то компании, занимающейся пестицидами. «Матч дня», — произносит он, — «вроде твоя любимая программа». Я оглядываюсь на таблетки. Таблетки для лошадей, таблетки для коров. Какие-то таблетки, в общем. Таблетки стоят в банке на шкафу, Транквилизаторы, не прошедшие клинические испытания на людях и не предназначенные для людей. Какие-то таблетки для свиней и рогатого скота. Лен, можно мне, пожалуйста, вторую половинку? Он мельком смотрит на мою лодыжку, превратившуюся в ком костей и сухожилий, в ком боли, на синяки, на кровь, которая стекает к основанию стопы, под растерзанной кожей, на саму стопу, повёрнутую под прямым углом, на мою изувеченную стопу. Открой духовку, чтоб тепло было, а то в комнате дубак. Он встаёт и тянется за стеклянной банкой, отворачивает крышку. Я вижу, как напрягаются мускулы на его безволосом предплечье, а затем протягивает мне вторую половинку лошадиной таблетки. Я беру ее и открываю дверцу плиты так, чтобы каким-то непонятным образом комната, вот эта самая комната, его комната, превратилась в его и только его глазах в уютную гостиную. Что надо сказать? Спасибо, Лен. Он садится обратно в кресло, а я устраиваюсь так, как ему нравится, на полу, рядом с его коленями, в его ногах. Он смотрит программу с субтитрами. Когда-то он так решил сделать мне подарок, чтобы я подтянула английский. И гладит меня по голове. «А что, неплохо же? Неплохо живем!» Лен потягивает свой бледный чай, а пламя из духовки освещает половину его лица. «В тепле, под крышей, с полными брюхами вместе живем. Неплохо же, а?» Я сижу с пульсирующей болью в лодыжке и чувствую, как его грубые огромные пальцы зарываются в мои волосы, гладят по голове. Затем я проглатываю половину таблетки.